Глава 34. Эксперты продвигаются дальше. В Электрогорском УВД, когда вернулись назад, Катя всю обратную дорогу сидела тихо, как мышка на заднем сиденье. Ела глазами лысую голову полковника Гущина, желая одного. «Хоть бы повернулся, старик, хоть бы пол словечка выдал, но нет, сидит, нахохлившись, жует незажженную сигарету». «Да». Когда вернулись назад, буквально столкнулись с группой приехавших из Москвы экспертов-токсикологов, и по их лицам Катя прочла. Произошло нечто, чего никто из них не ожидал. Потому-то и кинулись так спешно назад, перепроверять, подкреплять результаты забором новых образцов и новыми исследованиями. но коротко спросил Гущин. «Какой результат? Талии у всех потерпевших?» «Нет», — ответил ведущий токсиколог. Совершенно необычная комбинация. «Не тяните резину, коллега!» Гущин завёл всех в кабинет. «У погибшей Гертруды Архиповой выявлен гидрохлорид и торфина». «Что это такое? Никогда не слышал про такой яд». «И не мудрено. Это вообще-то не яд. Это сильнодействующий нейролептоанальгетик. Более известен он как препарат М-99». Ведущий токсиколог поправил очки. Это не что иное, как транквилизатор, и применяется в основном в ветеринарии и биологами при отлове животных. Знаете, в фильмах про дикую природу показывают, как в животное стреляют из ружья специальной ампулой. Но этот препарат высокотоксичен. И если доза превышена, он смертелен. У потерпевшей гертруды Архиповой в крови обнаружена высокая концентрация М99. То же самое вещество – гидрохлорид торфина. Мы обнаружили и в крови ее сестры, Офелия. Но девушке повезло, она получила меньшую дозу. И врачи быстро приняли меры. С того света ее вытащили. Как яд, то есть тем 99 попал в организм, этого установили? Через желудок. Обе девушки что-то съели или выпили. Мы пытались определить это у потерпевшей Гертруда. Провели полную гистологию, но безрезультатно. Препарат мгновенно всасывается в кровь. Это и не удивительно Ведь это сильнейший транквилизатор. А младшая девочка — Виола. В ее анализах препарата М99 нет. Мы обнаружили наличие следов и пикакуаны. Полковник Гущин молча таращился на экспертов-токсикологов. То есть, я не понимаю, еще один яд? Уже третий по счету. Я опять же, это не яд. Это так называемый рвотный корень. Повышенные дозы его вызывают рвоту и спазмы желудка. Симптомы как при отравлении, но отравления нет. Вообще-то, этот препарат используют в медицине очень широко, как действенное средство от дизентерии и от кашля, в составе микстуры сиропов. Девочка получила это вещество вместе с пищей, «Вы же брали пробы продуктов, использованную посуду?» «Вы помните, что там творилось на этом банкете?» «Мы взяли большое количество проб, но всё выборочно. Так вот, в тех образцах, что мы изъяли, никаких следов гидрохлорида и торфина и эпикакуаны. И всё же мы кое-что нашли». Катя помалкивавшая замерла. «Вот, вот сейчас». Препарат М-99 производится на Электрогорской фармацевтической фабрике. Мы специально это проверили. Фактическими ее владельцами до сих пор остаются родственники покойного банкира Александра Пархоменко. А этот рвотный корень? Ну, сиропы и микстуры от кашля на фабрике тоже ведь выпускают? Абсолютно точно. В том числе и с содержанием эпикакуаны. Только тут есть одна маленькая, но очень важная деталь. Какая? Анализы жидкого стула, потерпевшей Виолы Архиповой. Мы брали на исследование. Ну, ясно, как же без этого? Анализы выявили наличие в стуле девочки вещества эпикакуана в непереработанном состоянии, в форме толченого порошка и отдельных фрагментов. Вообще-то... В необработанном виде рвотный корень на фармацевтические фабрики поставлялся раньше, а не сейчас. Эксперт-токсиколог снова поправил свои модные очки. Чаще всего в таком виде препарат без проблем можно приобрести на Восточном базаре где-нибудь в Азии. В Индии, например. В Малайзии, в Таиланде. Куда так любят ездить наши туристы? Полковник Гущин вытер вспотевший лоб. «Возьмите изъятый мной шприц ручку». «На исследование, на предмет яда», — сказал он. Эксперт кивнул, потом спросил. «Фёдор Матвеевич, вы сталкивались с делом по токсикологии, где использовано не одно, а сразу три отравляющих вещества? Я лично нет. За всю свою многолетнюю практику». «Это Электрогорск», — Катя впервые за долгое своё вынужденное молчание подала голос. «Это такой город, Электрогорск». «А вы видели здешний трамвай?»